341. Гуру. Если дать ученику условия спокойного, беспечального и счастливого существования, развитие его духа приостановится, и движение по пути прекратится, и очередное воплощение пройдет бесцельно, ему не дав ничего.